Глава 29. Если бы Рику не вмешался, меня бы убили. Это факт. Как и любого другого, посмевшего посягнуть на секреты главы Крау. Стало понятно, откуда на нашей временной базе имелся доступ к тайным серверам организации. Логан периодически заходил в сеть, чтобы поработать или же просто посмотреть какую-либо текущую информацию. Но сегодня он точно не ждал меня в гости. Он сам едва не опоздал, поняв, кто именно проник в его кабинет, на его территорию. Услышал новости об аресте Дейтона, лишь потом, пообщавшись с задержанным, разобрался, кто стал инициатором мести и что именно рассказал ему Макс, вот и поторопился в управление. Но все это я узнала уже позже. Сначала я кричала ему, что нужно срочно найти Рико, требовала немедленно отправиться вниз и посмотреть, в каком он состоянии. Хотя осознавала, что, скорее всего... Не захочу видеть его мертвое тело. Я чувствовала и свою вину. Логан не понимал, или же делал вид, что не понимает меня. Но потом все же остановил мою истерику, пообещав послать на нижний уровень людей. Скоро все узнаем, но не стоит питать несбыточных иллюзий. Сама ведь знаешь, чем чревато падение с такой высоты. А у этой модели очень чувствительные микросхемы, да и тело представляет собой живой модуль. Да, конечно. Я напомнила себе, что Рико... Всего лишь совершенная машина. Пусть и самообучаемая, предельно похожая на человека. Я по-прежнему стояла на крыше, мокрая и дрожащая, и не знала, какие аргументы еще привести. Не знала, что делать с открывшимся фактом. «А пойдем ко мне выпьем по бокальчику и поговорим», предложил Альмара, дружелюбно взяв меня под руку. «Думаю, нам есть что обсудить». Он открыл портал и переместил нас собой в ту самую зону отдыха, которую я перед этим обошла стороной. Уговорил переодеться в на охранниками костюм. Созвонился с кем-то и дал отбой тревоги. Через несколько минут я сидела в мягком кресле, завернувшись в теплый плед, и все ещё пыталась отогреться. Меня до сих пор трясло от случившегося. Передо мной стояла большая капсула кейфа, но я не могла пить даже этот напиток, не говоря уж о тех, что покрепче, хотя Альмара уговаривал. Тем временем он связался с нашей базой и сказал, что мы вместе. «Почему вы раньше не признались?» Спросила я, когда мое состояние немного улучшилось. «Зачем прятались, заставляя терзаться догадками?» «Я как раз собирался сделать это на днях, а пока наблюдал за твоей реакцией и обучением. Хотел удостовериться, что ты и впрямь на нашей стороне и не выкинешь какой-нибудь финт в самый ответственный момент». Играя высоким бокалом ликри в руке приятным баритоном, ответил он. «И знаешь, что я думаю о твоем визите? Ты поступила глупо». Я не мог и предполагать, что решишься вернуться в Крау после всего, что было. И давно вы все обо мне знали. Я продолжала задавать наводящие вопросы. Новость о том, что главой секты является Альмара, меня совсем не радовала. Теперь я понимала, насколько серьезную подготовку он провел, чтобы однажды начать действовать. Помимо божественного Эрскейла, у него есть все средства, чтобы обеспечить информационную поддержку своей миссии. Корабли, технологии, солдаты борьба с ним будет более серьезной, чем я предполагала. Слишком опасный, странный для моего понимания противник. Не очень. До недавнего времени просто наблюдал. Я почувствовал, что ты та самая, кого мы ищем, в тот день, когда ты приходила сюда с Дейтоном. Но не сразу распознал свои ощущения. Думал, показалось. Вот и решил сначала проверить. Поэтому и велел Максвеллу выявить твой настоящий облик. Затем ты успешно сбежала, и объявилась уже на терминусе рядом с Шеннером. И как результат оправдал ожидания? Я зло усмехнулась. Признаться, я был весьма удивлен, не думал, что погибшая от рук Дарлина дочь Нерри Лайн все эти годы находилась столь близко ко мне, работала в нашем управлении. Хаммер тот еще хитрец, скрыл от меня, кто такая на самом деле Джил Эррон, пусть даже я знал, что ты Виксар. Почему-то мне полегчало от мысли, что хотя бы Диан не был предателем. Надеюсь, вы теперь не станете вытаскивать из тюрьмы негодяя Дейтона». Я вдруг испугалась, что Логан сейчас использует все свои обширные связи, чтобы спасти главу отдела разведки, замять дело с подставами и отмыванием средств. «Нет, не буду. Пусть все идет так, как идет», — довольно резко ответил Логан. Дейтон прекрасно знал, чем рисковал, но верил в свою безнаказанность. Считал, что сможет вывести деньги в галактические офшоры раньше, чем об этом узнают. Пусть теперь посидит в тюрьме и подумает над своим поведением. Незаменимых людей нет, давно известный факт. Конечно, это не касается тебя, Лио, ведь ты не совсем человек, ты одна из нас. А как же Тейвел Дарлион? Может, от него также следовало избавиться?» Намекнула я на предательство советника, почувствовав приступ гнева. «О, этот пройдоха нам самим еще пригодится. Он так сильно мечтает о власти в Крониксе, и я не могу лишить его удовольствия, думать о скором осуществлении надежд. Фарги пока также выполняют полезные функции, но мы не будем плясать под их флейктары, что бы они там себе не думали. «Разве вы сами не мечтаете о власти?» не выдержав, спросила я. «Может быть», — не стал спорить Альмара. «Все разумные существа так или иначе о мечтают. Однако есть очевидная разница. Пока одни хотят править отдельно взятой локацией, будь то отдел на работе, город или планета, Я ищу способ подчинить себе весь мир, включая сектора за пределами Эреи. Но одному мне не справиться, да и не нужны мне такие полномочия. Намного приятнее, когда тебя поддерживают верные соратники. Не думали, что после этого жить станет совсем скучно? Вот и проверим. В любом случае нам предстоит еще много работы. В этот момент Логану позвонили, и он переключился на разговор. «Киборга нашли. Ничего хорошего, как я тебе и говорил». Он уже не вернется в строй. Сообщил мне плохие новости Логан, выслушав собеседника. Опустив голову, я лишь нервно сглотнула. Я не ожидала ничего другого, хотя втайне надеялась на чудо. Рико умер, погиб, как мой личный герой, иначе я сама сорвалась бы с того скрагового моста. Скорее всего, он сразу знал исход, понимал, сколько еще продержится, рассчитав вероятность, но специально не сказал мне, чтобы не расстраивать заранее иначе я бы осталась с ним. «Кажется, гроза уже заканчивается», — произнесла я тихо, стараясь подавить приступ отчаяния. «Наверное, мне пора возвращаться на нашу базу». «Гроза нам не помеха. Разве вы не отправите меня на джете?» Перед этим я сумбурно объяснила ему о сбое своих способностей. «У меня здесь больше нет дел, и раз так вышло, что ты уже все знаешь, то вернемся вместе». Логан поднялся и пригладил короткие белые волосы. До этого они были идеально уложены, но из-за меня ему пришлось промокнуть под дождем. Поэтому теперь его прическа пребывала в беспорядке. Синие глаза под густыми бровями недовольно сверкнули. «Идем же, Лио!» «А что стало с моим даром?» — аккуратно поинтересовалась я. «Перемещение тел требует слишком большой концентрации энергии. Никогда не стоит пользоваться этой возможностью бездумно, на эмоциях. Вот ты не смогла совладать со своим эрскейлом». Если бы я не знал о твоей неприязни к Максвелу Дейтону, то мог бы решить, что ты хотела просто сбежать от нас». Угрожающе холодным, точно сталь голосом ответил Альмара, однако его тон тут же потеплел. «Впрочем, я сам виноват. Не учел, что ты, как агент Крау, прошла профессиональную подготовку, вот и не поставил на данные дополнительную защиту. Не попади эта информация в твои руки, у тебя не возникло бы и желания куда-то отправляться». Подозреваю, увольнение Дейтона без моего вмешательства случилось бы еще не скоро. Очевидно, Логану был выгоден заместитель, на которого он имел столько компромата. В случае переворота он с легкостью заставил бы Макса занять его сторону шантажом или подкупом, а при отказе сдал бы с потрохами. Но от слов Логана мне немного полегчало. Вовсе не потому, что я вдруг стала доверять этому человеку. Просто поняла, что Алерт до сих пор вне подозрений. Да и Кэссиан теперь знает, что я его жду, наша связь налажена. На некоторое время Логан остался на базе, а мои тренировки продолжились. Никто и слова не сказал про мою неожиданную прогулку, ведь я вернулась не одна, а с самим Оригеном, который быстро успокоил и маму, и Арди. Все было выставлено так, словно являлось частью нашего с ним плана, и я понятия не имела, с какой стати он вдруг взялся меня защищать. Постепенно я отходила от шока, вызванного гибелью Рико, хотя все еще не могла простить себе оплошность, которая привела к неожиданным последствиям. Вместе с его падением с высоты от моего сердца будто оторвался кусок, улетев в дождливую пропасть. Я ощущала горечь утраты. Но расслабляться не приходилось, ведь времени до дня Икс оставалось все меньше. Логан частично посвящал меня в свои планы и вообще старался всячески наладить со мной контакт, хотя я и не понимала, зачем это ему нужно. Пока не услышала интересный разговор. «Пора уже действовать», — высказывал свое возмущение Арди Марат. «Нас слишком мало, надо дорабатывать план», — задумчиво отвечал Логан. «У нас есть дополнительный эрскейл, вчетвером мы смогли бы контролировать весь город без исключения, а так остается вероятность провала». «Недавно вы говорили, Ориген, что хватит вас и Кардис. Теперь же вас трое, что опять не так? Непонимающе спрашивал Марат. Богов было шесть, как и эрскейлов. Нам нужны они все. Почему бы в таком случае вам не обзавестись потомством, как вы и собирались изначально? От двух эллингов, наверняка родятся новые, Нарелайн но давно готова. Есть вариант получше, ее дочь. В его голосе звучала уверенность. Но это слишком долго, так что оставим идею на будущее. Что? Мои глаза от удивления полезли на лоб. Он еще и детей, одаренных мне заделать, собирается, божок доморощенный. Так вот почему вдруг решил наладить со мной контакт. Меня распирало от возмущения, я едва не сорвалась на крик, но сумела сдержаться. Меня отвлек от подслушивания гул звездолета, и я подбежала к окну. На посадку в местный космопорт заходил незнакомый корабль. Это еще кто? Мы вроде бы никого не ждали. Мама вошла в комнату, присоединившись ко мне. Наверное, Ориген решил усилить охрану. А у меня тревожно сжалось сердце. Вспомнился разговор с Кэссианом. Мама ушла, а я, устроившись на подоконнике, продолжала наблюдать за происходящим во дворе. По звездолету едва не открыли огонь, его уже держали под прицелом. Но больше всего меня удивил неожиданный гость. «Это Линдер, не стреляйте!» – закричала мама, первой увидевшая сына. Она бросилась на перерез, заграждая Лина своим телом, и Логан, стоявший у входа в здание, жестом велел охране остановиться. «А я не совсем понимала, что Линдер тут делает. Координаты он наверняка получил от Старка, да и конфедеративный патрули проходил с легкостью, дела это и раньше. Но зачем пошел на такой риск? Теперь я не могла дождаться развития событий, накручивая по дому круги. Линдера увели в большой зал для разговора, но меня туда никто не звал». Не выдержав ожиданий, я пошла сама, опасаясь расправы над братом. «Эрджилиана, как хорошо, что ты уже здесь». Мама выбежала мне навстречу с сияющим лицом. «Мой сын и твой брат, он хочет быть с нами. Оказывается, у него тоже есть способности. Сейчас Арди и Оригин его испытают, но я и сама чувствую, что он не солгал. Нас будет уже четверо». «Линдер решил примкнуть к нам?» Я искренне удивилась. Конечно, я никогда не ждала отбраться особой верности идеалам и какого-то гуманизма, зная о его бесконечных выходках и несносном характере. Но внезапно раскрывшийся дар удивил даже меня. Или же это была какая-то хитрая уловка, чтобы оттянуть время для чего-то другого. Рисковый он, однако, парень. Они вернулись из бункера лишь спустя несколько часов, когда я совсем извелась. Мы с мамой встречали остальную компанию в большой гостиной. «Поздравляю всех! Теперь у нас новый соратник. После подготовки он займет свободный раскейл и станет богом горным», провозгласил Альмара, театрально подняв руки вверх и призывая тем самым к вниманию. «Сестра, как же я рад, что мы теперь в одной команде!» Копируя довольный тон Логана, воскликнул Линдер, бросившись ко мне и чмокнув щеку. Он покосился на маму, видимо, решая, стоит ли приветствовать ее. Затем все-таки преодолел смущение, и обнял ее за плечи, отчего мама совсем растрогалась. Вот только я к этому времени изучила его характер и видела, насколько тяжело далось ему это действие. Он явно был обижен, пусть и старался не подавать вида, контролировал свои эмоции. «Со мной прибыли несколько особ, которые также хотят присоединиться и помогать нам», неожиданно заявил Линдер. «Разрешите им прийти сюда». «Кто они такие?» С напускным безразличием поинтересовался Логан, хотя я точно знала, что он постоянно держит все под контролем. «Не виксары и не люди», — уклончиво ответил Линдер, — «они наши друзья». Как бы среди них ни оказалось Шеннера, Арди Марат засуетился, словно сторожевой дирк. Он способен принимать другой облик. И вообще, откуда Фераксу известны координаты этого места? «Он ведь уже рассказал, нашел их в доме Нари», — мрачно отозвался Логан. «Думаю, увидев моих спутников, вы точно не ошибетесь». Лин ухмыльнулся. Они ксарзулы. После недавнего инцидента на приеме Рангор разорвал все связи с правительством лорда Шеннера и хочет быть нашим союзником. «Невероятно. Вся сеть кишит новостями о том, что дипломатический союз между оружейниками и Крониксом полностью прекращен», подтвердил Арди Марат, заглянув в свой браслет. «И как мы могли пропустить такие события?» Действительно, очень странно, процедил сквозь зубы Альмара, который, похоже, уже просчитывал свою выгоду от нового сотрудничества. Что ж, мы будем рады гостям, особенно таким полезным. Вот только у меня в голове что-то не сходилось, но я предпочла благоразумно промолчать, сделав вид, что поражена всем наравне с остальными. Уж не знаю, искренне ли поверил Логан в рассказ Линдера, но вскоре он отправил за ксарзулами охранников. К этому моменту я успела просмотреть новости, отыскав в них достаточно много нестыковок, ведь владела больше информации об отношениях Огонька и Кэса, чем все эти сектанты. Это явно был ложный вброс, причем сделано весьма умело. Вот только с какой целью? Эндер Харлакс впервые в жизни прибыл на Силен, причем инкогнито, ведь по доброй воле его бы не пропустил ни один патруль конфедерации. Вместе с ним прилетел его мрачный помощник Ургус, который все время приветствия просто молчал, удивленно разглядывая окружающую обстановку и фаргов. Гарантом его безопасности выступал именно Линдер, новоявленные способности которого так сильно требовались Альмара. Подозреваю, он планировал заполучить корабли и технологии огневиков. «Весьма и весьма рад, что мы смогли найти общий язык с кланом оружейников», сказал Альмара Эндеру, когда эмоции немного улеглись. Предлагаю пройти в мой кабинет, где мы обсудим все условия нашего нового сотрудничества. Конечно, только ради этого мы и прилетели, — рычащим тоном ответил Эндер, стараясь даже не смотреть в мою сторону, хотя я чувствовал его заинтересованность. Чем быстрее решим вопросы, тем скорее избавимся от проклятых крониксиан и установим свою власть над всей галактикой. Ему определенно пришлось переступить через себя, чтобы говорить такое. Перед тем, как выйти, он бросил неоднозначный взгляд на маму, и та вдруг побледнела. Даже не знаю, чего стоило Огоньку так сдерживаться при его-то чувствах к маме, которую он, как и все остальные, давно считал мертвой. «Что-то мне от этих событий стало нехорошо», — произнесла мама, почувствовав повышенное внимание к себе Харлакса, и ее голос дрогнул. «Пойду я, прилягу. Ты тоже не засиживайся допоздна, Эрджи. Завтра у нас много разных дел». Она поцеловала на прощание Линдера в лоб и покинула зал. Отчасти я понимала ее смущение, но пока и сама не знала, что делать. Арди Марат тоже решил ретироваться, видно, собирался посоветоваться с Тейвелом по поводу неожиданно сложившихся обстоятельств. Возможно, он и впрямь надеялся, что после переворота сможет управлять богами, как в древние времена, вот только перевес сил теперь был явно не в пользу фаргов. Зато мы с Линдером получили возможность поговорить наедине. «А пойдем-ка прогуляемся по саду, брат!» — прошипела я, стараясь не шуметь. «Покажу тебе окрестности, ты ведь еще не знаком с территорией». «С большим удовольствием, сестричка!» — охотно согласился Линдер. Как только мы оказались одни, вне стен дома он активировал глушилку звука. «С их способностями это не сильно поможет», — сказала я, указав на миниатюрный гаджет, спрятанный в серге Линдера. «А с нашими? Или ты здесь не богиня Лио?» — он ехидно усмехнулся. «Ты верно надо мной издеваешься», — возмутилась я. «Какая я тебе богиня? Ты хотя бы знаешь, что представляют собой эти эрскейлы? Меня уже просветили», — Линдер кивком указал на дом. «Как тебе удалось обмануть их насчет способностей?» Немного смекалки, и приборы показали нужные результаты. «Что-то ты темнишь». Я недовольно прищурилась. «Может быть, он даже не стал припираться. Из тебя, как обычно, информацию надо вытаскивать клещами. Ты ведь не сам решил сюда наведаться. Никаких координат базы мы в том доме не находили. Они были только у Кэссиана. Так где же он сам? Я уже понимала. Визит Линдера и Огонька как-то связан с тем, что хотел сказать своим намеком Кэссиан, когда между нами восстановился ментальный мостик. Наверное, появление Линдера и являлось тем самым сюрпризом. В космосе, неподалеку от Силлиана. Ждет сигнала к действию на нулевом затмении. Тихо сообщил мне Линдер. Он один? Я испугалась за его безопасность. Нет, конечно. Флот прячется в другом надежном месте. Мы пошли дальше по дорожке, делая вид, что обсуждаем нечто несущественное. А я выясняла, что именно задумали Кэссен и Эндер. Маму в тот день я больше не видела, зато на обратном пути встретила Марада, который зачем-то шел вместе с Логаном в сторону подземного бункера. Придется вернуться в Кроникс, пока в Ордене не заподозрили что-то неладное. «Меня скоро хватится, на днях у нас общее совещание глав всех домов», говорил Арди своему собеседнику. «Нет, осталось подождать совсем немного», возразил ему Альмара. «Ты нужен здесь. Без тебя нам точно не справиться с такой важной задачей. Я лично доставлю тебя на терминус, как только мы получим контроль над планетами Конфедерации. Отправь своим сообщение, что ты пока занят» придумай любую подходящую причину опасно все это а еще не нравится мне визит проклятого перекинетика неужели ты впрямь ему доверяешь возмущенно прошипел Арди конечно же нет избавимся от него как только получим контроль над его флотом и я даже знаю кому поручить это дело Альмара рассмеялся «Оружейник не так прост как может показаться он никого к себе не подпустит кроме Неррелайн У них давние отношения, и издаются мне, его чувства к ней до сих пор не угасли. Он многозначительно замолчал, а у меня от ужаса похолодели ладони. Я так и не узнала до конца, на что готова пойти мама. Мне нужно было поговорить с Эндером Харлаксом, сказать, чтобы он не доверял маме. Но смогу ли я донести до упрямца, что его любимая женщина представляет собой опасность? Если вдобавок к прочим потрясениям я потеряю еще и огонька, то не переживу такого болезненного удара. Надо уговорить его улететь, пока не слишком поздно. Хотя вряд ли он меня послушает, чересчур упрямый и гордый. Я смогла поговорить с Эндером только на следующий день. Но все получилось примерно так, как я и предполагала. «Ты думаешь, меня действительно пугают его угрозы?» Огонек ухмыльнулся в ответ на мои слова. «Я прилетел сюда, резкой жизнью и свободой, а теперь должен дать заднюю?» Я ведь и сам понимаю, что мешаем одним лишь своим присутствием, но попробую убедить Нарилайн занять нашу сторону. Она тебя не услышит, поверь. Я и сама хотела бы вернуть маму, сделать ее нормальной, но она за эти годы полностью изменилась, с грустью сказала я. Нарилайна специально избегает меня, а значит, в ней еще остались чувства. И я сделаю все возможное, чтобы их пробудить. Задумчиво ответил Эндер. Между мной и тобой больше нет обязательств. Ты не можешь приказывать мне, что делать. С этого момента я окончательно освобождаю тебя от всех обещаний, Роджелиана. Ты мне и правда нравилась, но она всегда была особенной, хотя и вышла замуж за другого. Теперь, когда я наконец нашел свою Муари, я не могу упустить ее повторно. Я потерял покой с того самого дня, когда лорд Шеннер сказал, что она, возможно, все еще жива. Тогда хотя бы будь предельно осторожен. Не переживай. Я заберу ее, и мы вместе улетим на Маргон. Осталось несколько дней до того, как Ориген приведет в действие свой план, и я постараюсь использовать их по максимуму. До этого момента меня никто не тронет. Пока я нужен им, поэтому они будут меня терпеть. Что тебе известно о его плане? Я невольно напряглась. Ориген собирается захватить Совет Конфедерации, куда у него, как у главы Крау, есть допуск. Он долго ждал, пока будет не один такой. Видимо, не так-то просто осуществить задуманное, а на самом здании есть мощная защита. Как только он отбудет, чтобы открыть портал для тебя и Нарелайн, мы с Линдером и начнем действовать. Это должно случиться очень скоро. А где в этот момент будет Кэссин? По моему сигналу, он появится на орбите Силиана. Не нравится мне что-то ваша идея. Мы не можем так просто напасть на Логана. Сначала его надо ослабить. Думаю, это нужно будет сделать в том здании, где он не сумеет воплотиться в божество, так что Кэсин возьмет все на себя. Будь готова к любым поворотам, только не делай рискованных шагов, мы справимся сами. И я лишь вздохнула, поняв, разубеждать их бесполезно.